Позиция «Вас как зовут?» — строго посмотрел он на растерявшегося директора. «Владимир Ильич». «Вы вот что, Владимир Ильич, организуйте нам самую большую переговорную, чтобы мы здесь не маячили и не мешали вам работать». «Само собой», — приободрился директор. «Чай, кофе, бутерброды? Я скажу секретарше, чтобы организовала». «Было бы хорошо». Давайте сразу определимся, полицию вызывать не будем. Но вы же сказали, я бывший полицейский. Можем попробовать обойтись моими силами и силами сотрудников вашей безопасности. — А вы гарантируете, что деньги найдутся? — с опаской спросил директор. — А что, полиция может вам это гарантировать? — съязвил Алексей. — Нет, но... — Послушайте, не надо полиции! — Взмолился берещадин «Я уверен, что это какое-то недоразумение». «Ох, и нихрена ж себе недоразумение!» — возмутился Кит. «У меня восемь лямов сперли». «Так ты за то, чтобы вызвать полицию?» — пригвоздил его взглядом Алексей. «Кто я? Нет, зачем же?» — замялся Маврушкин. «А вдруг это он?» — Леонидов смотрел на соседа по даче так... Словно собирался его вскрыть и найти во внутренностях Прохиндея эти восемь миллионов. Натурально играет. Этот спектакль в духе Кита. Если он сговорился с женой, то деньги и искать не надо. Они уже у Маврушкиных. Но как? Ему также выгодно и расторжения сделки, потому что его квартира подорожала. Как только все поутихнет, Китушка опять ее продаст и окажется в двойной выгоде. Кит — подозреваемый номер один, несмотря на то, что именно он потерпевший. «Я тоже против полиции», — сказала Наталья Трухина, которую, как заметил Алексей, ткнула в бок Терентьева. «Я не против, если сделку расторгнут». «Опаньки!» — округлил глаза Кит. «А деньги?» «Я готова все вернуть». Наталья, в доказательство своих слов, потрясла сумочкой, в которую положила конверт с деньгами. «Интересно», — внимательно посмотрел на нее Алексей, — «она уже не хочет переезжать в однушку Маврушкиных». Что случилось за эти две недели? Но что-то определенно случилось. «Значит, идем в переговорную», — подвел итог он. Риэлторы тоже не расходятся, они могут быть замешаны в краже. — Леша, ты ведь знаешь, что у меня еще одна сделка? — тихо напомнила Альбина Андреевна. — Извините, но даже из уважения к вашему возрасту не могу вас отпустить, — сказал он как можно мягче. — Для меня важны показания всех, всех без исключения, — подчеркнул Алексей. Он всеми порами кожи почувствовал, как сгустились тучи. Что-то тут было не то. Интуиция сыщика проснулась и повела носом, словно гончая собака. «Ищи труп, Леша», — сказал себе Леонидов, ослабляя поводок и пуская свою хваленую интуицию по следу. «Он здесь есть. За такие деньги можно и убить» хотя все участники сделки вроде бы на месте, все живы и относительно здоровы, не считая Терентьеву. Отчего же мне так не по себе? Такое чувство у меня бывает, когда случилось очередное загадочное убийство. А здесь загадка. Где деньги? Охрана незаметно, но настойчиво стала теснить всю их большую компанию в переговорку. Валентина Степановна старалась держаться подальше от закрывшейся маской Терентьевой. Она словно почувствовала это и держалась в хвосте. Алексей встал в дверях, пропуская в переговорную всех подозреваемых. А он сейчас подозревал абсолютно всех, включая Альбину Андреевну. Всякое бывает. Что он в сущности знает про своего риэлтора? Что у нее не бывает осечек? И знает она в этом бизнесе абсолютно всех, вот именно, знает всех, все ходы и выходы. Ее опыту можно позавидовать. «Стоп!» — сказал он, машинально считая входивших в переговорку людей. Розовая кофта сегодня была одета не лучше, в красном. Безвкусное платье до колен, перетянутое в талии широким зеленым поясом учитывая что талия у дамы давно расплылась зрелище было неаппетитное маргарита а где ваша помощница я здесь как школьница подняла руку худенькая девушка в свитерке мышиного цвета я имею в виду ту помощницу которая была на сделке две недели назад у нее ребенок заболел прохрипела марго и снова чихнула извините «Понятно. У вас там, похоже, все заразные!» — с ненавистью прошипела Валентина Степановна. «И сюда свою заразу притащили!» «Я могу уйти?» — насмешливо сказала Марго. Говорила она в нос и прозвучала это как «Богу, уйди!» «Никто не уйдет!» — твердо сказал Алексей. «Мне понадобится не один час, но я уверен, что найду эти деньги». «Так они здесь, в банке?» — жадно спросила Юля. Она как-то сникла после того, как ее клиентов, по их же словам, обворовали. «Не исключено», — коротко сказал Алексей и обратился к охранникам. «Изучайте пока записи с видеокамер». «За какой период?» — деловито спросил молодой парень, у которого все произошедшее вызвало живой интерес. Это было простое человеческое любопытство. Охранник таких денег отродясь в руках не держал, но видеть видел. Издалека. «И вот вам кража». По-моему, у него единственного было отличное настроение. Алексей невольно улыбнулся и спросил. «А сколько времени хранятся записи с банковских видеокамер?» «По уставу четырнадцать дней». «То есть ты хочешь сказать, что записи того дня, когда мы закладывали ячейки, уничтожены?» «По уставу?» — отвел глаза парень, словно бы он был виноват в том, что этот устав не нарушили. «Опаньки!» — сказал уже Леонидов. «А это меняет дело. Ситуация начинает проясняться, но от этого еще больше запутывается, потому что вор, видимо, отлично знал ваш банковский устав. На это и был расчет. Тебя как зовут? Игорь? «Игорек, тебе надо сделать главное. Я хочу знать наверняка, что не сегодня, не за все то время, пока наши конверты лежали в депозитарии, никто не мог подменить деньги куклой. Для этого ты должен изучить записи из хранилища. Детально. Понял? Есть. Алексей увидел, как парень замялся и строго спросил. В чем дело? Так ведь это... Две недели прошло». «Что, за все две недели хранилище смотреть?» «Сначала сегодняшний день. Переговорную, где мы сидели. И операционный зал, где ждали свои очереди в депозитарий. Этого тебе пока хватит». «Есть», — повторил парень, уже безо всякого энтузиазма. Ему досталась рутина, а он бы предпочел остаться здесь, посмотреть, как мент будет раскручивать вора. Парень и понятия не имел» каким образом удалось подменить деньги в конверте на куклу. Неужели старпёр с пронзительными голубыми глазами это поймёт? Алексей с усмешкой следил за выражением лица охранника. Вот теперь настроение у Игоря испортилось. Алексей прекрасно понимал, что этот парнишка о нём думает. Но Игорёк, увы, не единственный, кому Леонидову сегодня придётся испортить настроение.